Третья дорожка третьей кассеты. К 4 октября Джек настолько превысил кредит у Макмиллана, что за дальнейшие авансы ему уже предложили платить определенный процент. На счету в банке значилось 207 долларов 83 цента. А между тем предстояли неотложные издержки. 75 долларов Бесси, 55 матери, 57 долларов 60 центов за сельскохозяйственный инвентарь, 24 – за дачу в Глен-Эллене, 50 – на оплату магазинных счетов. Нужны деньги на дорогу в Чикаго, мне и мань -Юнге. Через сутки за нами едет Чармиан, следовательно, и у нее будут расходы. Мать хочет, чтобы я увеличил сумму, которую я даю ей каждый месяц. Бесси тоже. Только что уплатил больше ста долларов по больничным счетам матери Джонни Миллера. 30 обещал заплатить за то, чтобы опубликовали апелляцию Джо Кинга. Бедняги угрожают 50 годами тюремного заключения по ложному обвинению. Есть еще счет долларов на 45, если не больше, за машину для прессовки сена. И в ноябре срок платежа не то 700, не то 800 долларов страховой компании. Так что, как видите, я не просто сел на мель, но увяз намертво, и паруса мои уныло повисли. Всю свою жизнь, в течение которой он заработал писательским трудом куда больше миллиона, он почти никогда не был хозяином собственных денег. По крайней мере, к тому моменту, когда они попадали к нему в руки. Он сначала тратил их, а после ломал голову, где бы раздобыть необходимую сумму. Как в свое время выразился в клондайке Эмиль Дженсон, он никогда не прикидывал, стоит ли рисковать. Казалось бы, не трать денег, пока не заработал, и не зная ни долгов, ни забот. Ему это, как видно, и в голову не приходило. Привычка тратить деньги, о, Господи, сдаюсь, я вечно буду ее жертвой. Наступил октябрь, и в сопровождении Маньюнги Джек отправился в лекционное турне. Чтобы находиться к нему поближе, мисс Китридж возвратилась в Ньютон к тетке. Турне, в ходе которого лектору предстояло посетить большинство крупных среднезападных и восточных городов, широко рекламировалось в печати. Джек быстро становился одной из самых романтических фигур своего времени. Глашатой социализма и научной эволюции, глашатой нового и здорового реализма в американской литературе. Он был олицетворением молодости и отваги. Членам женских клубов нравился его мужественный вид, манера дымить сигаретой, страстная искренность, с которой он говорил о социальной реформе, прелестная улыбка и заразительный смех. Он зарабатывал несколько сот долларов в день, в каждом городе находил занятых и умных людей, пользовался дружеским расположением прессы. Джек Лондон – Личность редкостной и притягательной силы. Если бы его можно было испортить, это бы непременно сделали поклонницы и поклонники, массами осаждающие его. Его постигла участь модного театрального кумира. Однако тщеславие, к счастью, не свойственно ему. И вот 18 ноября в субботу Джек получил сообщение, что по окончательному решению суда Бесси получила развод. Он срочно вызвал мисс Китридж телеграммой из Ньютона в Чикаго, где они поженятся. Она прибыла на другой же день в пять часов вечера. Но у Джека не было брачной лицензии. Учреждение, где можно было ее получить, естественно, было закрыто. Тогда он нанял экипаж и во весь опор полетел по Чикагским улицам, чтобы заручиться поддержкой влиятельных друзей. Первый визит оказался безрезультатным. Второй тоже. Третьего приятеля Джек вытащил из-за обеденного стола. Тот был знаком с одним должностным лицом в городе. Опять долгое путешествие в экипаже, и они, наконец, в квартире чиновника. Да, чтобы помочь Джеку Лондону, чиновник готов сделать что угодно, только позвольте к чему спешить, как на пожар. Отчего не подождать до утра, когда откроется бюро лицензий, и всю процедуру можно будет проделать легко и просто. Ждать Джек отказался. Призвав на помощь всю мощь своей аргументации, он в конце концов убедил чиновника сесть в экипаж и поехать вместе с ним в южную часть города, где был поднят с постели сонный клерк, ведающий брачными рецензиями. Уступая твердой решимости позднего гостя, ошарашенный клерк оделся, В сопровождении всей компании отправился в городское управление, открыл дверь своего отдела и заполнил брачную рецензию После нескольких тщетных попыток отыскали мирового судью по имени Грант. Тот в своей домашней библиотеке совершил обряд бракосочетания Джека Лондона и Чармиан. На другое утро, 20 ноября 1905 года, Американская пресса была шокирована неприличной поспешностью его женитьбы. До сих пор считали, что причиной развода с Бесси послужили внутренние разногласия, из-за которых разлука представлялась желательной для обеих сторон. Лихорадочное нетерпение, которое проявил Джек, женившись вторично, явилось признаком того, что он разбил семью из-за другой женщины. Таким образом, вся история приобретала неприятный оттенок. Как недружелюбно была настроена пресса до прошлой субботы. В понедельник она обратила против него не только злобу и возмущение, но и насмешки. Во вторник утром газеты сообщили американцам. Брак Джека Лондона недействителен, ибо в штате Иллинойс, согласно новым законам о разводе, в которых пока что царила неразбериха, Действителен лишь тот брак, который заключен по истечении года после окончательного решения суда о разводе. Одолеваемый репортерами, чувствуя, что его опять начинают травить, Джек вспылил. «Если нужно, — с жаром восклицает он, — я немедленно повторю брачную церемонию в каждом штате Америки». Сколько остряков съязвили в своих статейках по поводу того, какой он любитель жениться, этот мистер Лондон. Стоило ему отложить женитьбу до возвращения в Калифорнию, осмотрительно переждать месяц-другой, и можно было избежать всей этой скандальной шумихи. Дело ограничилось бы кратким извещением о браке. Так нет же, он подставил себя под обстрел со всех сторон. С кафедр произносили проповеди, направленные против него. Города Питтсбург и Дерби изъяли его книги из публичных библиотек, призвав другие города последовать их примеру. Женские клубы получили предписание отменить его лекции. «Странно», — отмечали многие газеты, «что люди, не способные наладить как следует дела у себя дома, претендуют на то, чтобы получать все человечество». «Отчего», — вопрошали авторы статей, «вторичный брак мистера Лондона был окружен тайной и совершен с такой поспешностью». Набросились и на мисс Китридж за то, что она разбила его семейную жизнь. За поступки своего лидера тяжело поплатились американские социалисты. Капиталистическая печать не приминула пустить в ход оружие, оказавшееся у нее в руках. «Вот вам социалист!» – бросает на произвол судьбы жену и детей. Санкционирует безнравственность. «Социализм – это анархия. Он разрушит нашу цивилизацию». Повлечет за собой хаос. Товарищи социалисты пытались протестовать. Нельзя из-за неправильного поведения Лондона чернить социализм. Социализм осуждает подобные поступки и не менее решительно, чем капитализм. Тщетно. Лидер нарушил нормы морали, следовательно, дело социализма пострадает. Когда товарищи стали обвинять Джека в том, что из-за него наступление социалистической революции в Америке задержится по крайней мере лет на пять, он с улыбкой возразил, как раз наоборот, я полагаю, что мне удалось по меньшей мере на пять минут ускорить приход революции. Что же побудило его с такой поспешностью разыграть у всех на глазах эту запоздалую церемонию, театрально выставив на показ свой новый брак? Отчасти это был романтический жест, предпринятый ради мисс Китридж. Отчасти опрометчивый и необдуманный поступок. Порыв человека, который не дает себе труда остановиться и поразмыслить, а как к этому отнесутся. В известной мере это было чистейшей бравадой, выходкой толстокожего ирландца, которому нет дела до того, что кому-то это не понравится. И, наконец, Он тотчас же взял себе другую жену для успокоения собственной совести, мучившей его за зло, причиненное Бесси, и в ее лице всем женам вообще. Несколько недель продолжались нападки со страниц печати старковных кафедр. Многие стали воспринимать его произведение менее серьезно. В этом смысле громкая гласность принесла ему вред, зато возросло количество читателей. Оставалось нанести последний решающий удар и положить конец дебатам, что и совершил модный женский клуб Эверилла. На открытом заседании дамы приняли две резолюции. Одобрить бесплатное пользование учебниками в государственных школах. Осудить. А. Практику создания футбольных команд в университетах. И. Б. Джека Лондона. Глава 8 В январе 1906 года маршрут лекционного турне, наконец, привел Джека в Нью-Йорк, где его встретил ирландец по происхождению и идеалист по убеждениям доктор Александр Ирвин. Красивый мужчина, священник церкви пилигримов и глава Нью-Хейвенских социалистов. В Нью-Йорк доктор Ирвин приехал для того, чтобы убедить Джека, выступить с лекцией в Ельском университете. Джек согласился, что такой случай пропустить нельзя. Уж очень заманчива возможность угостить ельских студентов, а их три тысячи, доброй порцией социализма. Ближайшим поездом доктор Ирвин вернулся в Нью-Хейвен и предложил Елскому дискуссионному клубу взять на себя организацию лекции. Члены клуба с опаской согласились представить Джека Лондона аудитории на другой день, при условии, что его выступление будет умеренным с начала до конца. Окрыленный доктор Ирвин в тот же день побывал у художника-социалиста Дельфанта, и тот приготовил 10 афиш, на которых был изображен «Красавец Джек» в своем закрытом свитере, под ним громада красного пламени, и по ней тема лекции «Революция». Перед самым рассветом Дельфанд с доктором Ирвином обошли университетскую территорию, наклеивая афиши на стволы деревьев. Проснувшись и увидев броские объявления, Ельский университет был поражен ужасом. Один из членов ученого совета немедленно вызвал председателя дискуссионного клуба и заявил, что лекция должна быть отменена, в противном случае он добьется запрещения использовать для лекций зал Вулси В, в Ельском университете никто не будет проповедовать революцию. Члены клуба совсем уж было подчинились, но доктор Ирвин настоял, чтобы они переговорили с преподавателями помоложе, быть может, удастся заручиться их поддержкой и одолеть реакционеров. Первым оказался Уильям Леон Фелпс когда председатель клуба изложил ему суть дела профессор спросил а разве ельский университет монастырь упрек был высказан так метко и вместе с тем так мягко что заставил оппозицию умолкнуть в 8 часов вечера 3000 студентов и 300 преподавателей почти весь университет в полном составе заполнили вулси хол до отказа джек вышел на сцену Его тепло приняли и стали внимательно слушать. Он говорил, что 7 миллионов людей со всех стран земного шара до конца отдают свои силы борьбе за победное наступление изобилия в мире, за полное низвержение существующего строя. Они называют себя товарищами, эти люди, плечом к плечу стоящие под знаменем революции. Вот она, необъятная мощь человечества. Вот она, власть и сила. Великая страсть движет революционерами. Они свято чтят интересы человечества, но не питают особого почтения к господству мертвечины. Целый час вскрывал он экономическим скальпелем язвы капиталистической системы и закончил вызовом. Власть класса капиталистов потерпела крах, следовательно, надлежит вырвать из его рук бразды правления». Семь миллионов представителей рабочего класса заявляют, что приложат все силы к тому, чтобы привлечь к себе остальную массу рабочих и забрать власть в свои руки. Революция происходит здесь, сейчас. Попробуйте, остановите ее. У слушателей, как выразился доктор Ирвин, от его слов глаза на лоб полезли. Среди студентов не нашлось и двух десятков таких, которые бы согласились хоть с одним его словом, и все-таки, когда он кончил, разразились овации. Ельский университет благородно отказался принять деньги за пользование холлом, и весь сбор по 25 центов с души нежданно-негаданно хлынул в кассу местной Нью-Хейвенской социалистической организации. После лекции Джек и доктор Ирвин с десятком отборнейших университетских ораторов направились в ресторанчик «Олд Мори», посидеть за кружкой пива и основательно потолковать. Здесь Джек сражался один против всех. Во время ожесточенного и сумбурного спора он пытался доказать, что в основе частной собственности либо кража, либо насилие. И свидетели в один голос утверждают, что он не сдал своих позиций, хотя ему и не удалось снискать себе единомышленников. В 4 часа утра, когда доктор Ирвин проводил его к своему дому, они увидели, что Джека дожидается группа рабочих поблагодарить за лекцию. А в 8 в дверь позвонил рыжий и нескладный репортер Ельских новостей, жаждущий лично взять интервью у Джека Лондона. Оно помогло бы ему улучшить свое положение в газете. Звали репортера Синклер Льюис. После двухнедельной поездки с лекциями Джек к 19 января поспешил обратно в Нью-Йорк, чтобы выступить с докладом о надвигающемся кризисе на первом открытом заседании студенческого социалистического общества, избравшего его своим президентом. Одни говорят, что количество людей, набившихся в Гранд Сентрал Палас, составило 4000, другие 10, но одно несомненно. Здесь присутствовал каждый социалист с Атлантического побережья, которому посчастливилось наскрести денег на билет до Нью-Йорка. Несмотря на название организации, устроившей доклад, среди тысяч рабочих в зале не набралось бы, вероятно, и сотни университетских студентов. Поезд, которым Джек возвращался на север после прочитанной во Флориде лекции, запаздывал, но публика не скучала. Перед ней выступил Эптон Синклер, организующая сила и мозг студенческого социалистического общества. У него вот-вот должна была выйти книга о чикагских бойнях под заглавием «Джунгли». Он говорил рабочим, что в их силах помочь установлению экономической демократии в Америке. В 10 часов появился Джек. С развивающимися волосами – В черном шеветовом костюме, белой фанелевой рубашке с белым галстуком, в стоптанных лакированных ботинках. И вся эта масса людей, вскочив с мест, устроила ему самый восторженный прием, какой только запомнил он в жизни. Колоссом для них был Юджин В. Депс, но их боевым вождем, их молодым пророком, был Джек Лондон. Эптон Синклер, Рассказывает, что Джеку никак не удавалось выбрать секунду затишья, чтобы его услышали. Размахивая красными флажками, собравшиеся бурно приветствовали его добрых пять минут. Когда оратор предсказал, что к 2000 году капиталистическое общество будет низвержено, аудиторию охватил исступленный восторг. Неважно, что ни один из них не увидит воочию сей день страшного суда. Джек пробыл в Нью-Йорке неделю. Этот город всегда действовал на него странным образом. Физически возбуждал, а психически угнетал. Он говорил доктору Ирвину, что всякий раз, попадая в Нью-Йорк, испытывает желание перерезать себе глотку. На другой день, после лекции, устроенной студенческим социалистическим обществом, он встретился за завтраком с Септоном Синклером, чтобы вместе обсудить план работы общества. Синклер Горячий сторонник запрещения спиртных напитков вспоминает, что Джек успел выпить еще до их встречи. Воспаленные глаза его беспокойно блестели, он и за завтраком пил, не переставая. Еще до приезда в Нью-Йорк Джек написал о джунглях хвалебную рецензию, которая и открыла этому разгребателю грязи и его классическому произведению «Путь к славе». Сноска. «Разгребатели грязи». Группа литераторов, выступивших в начале XX века с резкими разоблачениями пороков американского общества. 3 февраля на лекции в городе сент пол Джек заболел. От простуды вокруг рта у него высыпала лихорадка. Отменив оставшиеся лекции, он вернулся в Глен-Эллен и снял у компаньонов Нинетты Эймс и Эдварда Пейна часть у икробина Там-то и зародился у него план такого приключения, перед которым меркнут все другие похождения его бурной жизни. Еще прошлым летом, загорая на бережку в Глен-Эллене, он бывало читал отдыхающим отрывки из книги Джошуа Слокома «Один под парусами вокруг света». Судно капитана Слокома было длиною 37 футов. Джек, шутя, заметил, что не побоится поплыть вокруг света, на посудинке футов, скажем, сорок в длину. Теперь он опять воик Робине. Города, толпы людей, низкая лесть, всем этим он сыт по горло. Он отдавал себе ясный отчет в том, что служит мишенью для нападок с многих сторон и по многим причинам, что из-за поспешности и прочих обстоятельств вторичной женитьбы к нему относятся враждебно. И вот он опять начал поговаривать о кругосветном плавании. Он уже давно задумал именно такую экспедицию на Южные моря. Это было одно из самых заветных его желаний, навеянное романтическими повестями Стивенсона и Мелвилла. Его поддержала Чармиан. Приключения были ее стихией. Поддержали Нинета Эймс и Эдвард Пейн, в надежде, что капитаном будет Роска Эймс. Нужно было выстроить дом на ранчо, насадить фруктовый сад и виноградник, устроить кое-где живую изгородь, был и еще целый ряд дел. Думали, отправиться лет эдак через пять. Но потом все сильнее стал разбирать соблазн, отчего бы не поехать сразу. Пусть сад, виноградник и изгороди подрастают, пока нас нет. В конце концов, моложе я уже не стану. Как всегда, легко уступающий порыву, быстрый на решение, не рассчитывающий, во что это обойдется, Он твердо задумал, подобно Слокому, проплыть вокруг земли на маленьком суденышке. Десять дней спустя, после возвращения в Уэйк-Робин, он направил письмо редакторам шести ведущих восточных журналов, уговаривая их стать пайщиками и субсидировать его затею. Судно будет иметь 45 футов в длину, можно бы и покороче, но тогда в него не втиснешь ванны. Отплытие в октябре, первый порт назначения Гавайи. Оттуда по южным водам Тихого океана двинемся к Самоа. Побываем у берегов Новой Зеландии, Австралии и Новой Гвинеи. Затем, минуя Филиппины, направимся к Японии. А там Корея и Китай, потом Индия, Красное море, Средиземное, и Черное, потом через Атлантический океан к Нью-Йорку, затем вокруг мыса Горн в Сан-Франциско. Я зайду на зиму в Санкт-Петербург, и не исключена возможность, что поднимусь от Черного моря вверх по Дунаю до Вены. Побываю в верховьях Нила и Сены. Отчего бы мне не подойти к Парижу, став на якорь вблизи Латинского квартала, носом к собору Парижской Богоматери, а кормой к моргу. Спешить я не собираюсь. Путешествие, по моим подсчетам, займет не менее семи лет. На заливе Сан-Франциско за сходную цену можно было выбрать надежное мореходное судно, но Джек отверг эту мысль. Он не пойдет в плавание ни на чьем корабле, кроме своего собственного. В Сан-Франциско не было недостатка в корабельных архитекторах, и это были знатоки своего дела, но для Джека годился лишь такой корабль, чей облик возник бы в его собственной голове. Имелись на заливе и искусные кораблестроители, и верфи, Но он будет хозяином только на том судне, которое построит сам. Он решил спроектировать корабль, который явится отклонением от традиции кораблестроения. Разве весь рисунок его жизненного пути не был неизменным отклонением от нормы? Ему запала в голову идея построить кеч, нечто среднее между яликом и шхуной, но сохраняющей достоинство обоих. В то же время он откровенно признавался, что не только не ходил на кейче, но и в глаза его не видел. Так что все это пока еще теория, не больше. Он погрузился в тонкости кораблестроения, размышляя над такими проблемами, как, скажем, что будет лучше, двух-, трех- или четырехтактный двигатель, каким зажиганием воспользоваться, искрой или разрывом каков брашпиль самой совершенной конструкции и чем натягивать текелаж – талрипами или натяжными замками. Новое он схватывал быстро, и всегда самую суть. Так и сейчас, за несколько недель он многому научился в области современного кораблестроения. В былые и лучшие свои дни Роска Эймс хаживал по бухте Сан-Франциско на небольших судах. Сей опыт – послужил основанием для того, чтобы Джек за 60 долларов в месяц взял его на работу, поручив отвести проекты в Сан-Франциско и взять на себя руководство сооружением Снарка. Снарком Джек решил назвать яхту по имени фантастического животного из охоты на Снарка. Такая постановка дела устраивала всех заинтересованных лиц как нельзя лучше, а сварливому стареющему роску в первый раз за долгие годы предоставляла заработок. Журнал Космополит предложил присвоить судну свое название. Пусть журнал возьмет на себя расходы по сооружению корабля, ответил Джек, и тогда он согласен не только назвать яхту Космополитен Магазин», но и собирать по дороге подписку. Он подсчитал, что постройка снарка обойдется в 7 тысяч долларов и, исходя из этого, дал указание роска. Не жалейте денег! Пусть все на снарке будет самым лучшим. а внешней отделке заботиться не нужно. Сойдет и сосна. Деньги вложите в конструкцию. Смотрите, чтоб снарк был выносливым и прочным, как ни одно судно. На это денег не жалейте. Я буду писать и заработаю сколько надо. Отослав Роско с чертежами и открытой чековой книжкой, Джек обратился к следующему серьезному замыслу. Вот уже четыре месяца, как он не занимался творческой работой. Среди множества книг, выписанных по каталогу из Англии, была история Эба, Стэнли Ватерлоу, одна из первых попыток воссоздать в литературе жизнь тех времен, когда человек был скорее животным, чем человеком. Книга стоила Ватерлоу десяти лет труда, научного и литературного. В результате она получилась ученой, но скучноватой. Джек увидел в ней механизм, при помощи которого можно вдохнуть жизнь в дарвиновскую теорию эволюции. Он использует эту возможность. В тот же день он набросал общий план, во многом опираясь на книгу Ватерлоо, а наутро сел писать. Вещь была названа Да дама пример того, с каким талантом он подбирал названия для своих произведений. Прибегнув к простому приему, Современному мальчику ночью снится, что он живет в доисторические времена, автор очень выразительно сопоставляет оба периода. Написано это так тепло и безыскусно, что читатель верит. Да, именно так и жил человек после того, как был сделан исторический шаг вперед от обезьяны. «Повесть будет самое, что ни на есть первобытная», — радовался Джек. Задуманные в черные дни, когда организованные силы религии боролись с теорией эволюции, объявив ее враньем, состряпанным святотатцами по наущению дьявола, до того, как успехи подлинно научного исследования пробили основательную брешь в каменной стене догматики, повесть «До Адама» явилась смелой попыткой популяризовать Дарвина и Олиса, сделать их труд доступным для широких масс чтобы люди могли лучше понять свое прошлое. Рассказчиком Джек был непревзойденным, и эта книга о первобытных людях не уступает по увлекательности любому его рассказу о баляске. До Адама нельзя отнести к разряду литературных произведений высшего класса. Сказывалась безудержная поспешность, с которой она вылилась на бумагу, но читать ее истинное наслаждение и немалая польза, особенно для молодежи, едва начинающей оперяться. Роско закупил материалы, набрал рабочих, снял помещение в кораблестроительном доке и сообщил Джеку, что закладка киля произойдет утром 18 апреля 1906 года. Накануне Джек, не умолкая, говорил о предстоящем плавании, вспоминая, что мальчиком читал книгу Мелвила Тайпи, и часами мечтал над ее страницами. В эти-то часы я и решил, что непременно, во что бы то ни стало, тоже поплыву на тайпе, как только подрасту и наберусь сил. Задолго до рассвета Джек проснулся от того, что пол под кроватью ходил ходуном. Не иначе это он сам заворочился от волнения, увидев во сне долину Тайпи. Дождавшись зари, он оседлал своего уошабана подъехал к вершине горы Санома и увидел, что Сан-Франциско объят пламенем. Во весь опор он прискакал назад воек Робин, помчался на поезде в Окленд, оттуда на пароме в Сан-Франциско, где пустил в ход фотоаппарат и мгновенно передал по телеграфу корреспонденцию для Кольерса. Среди многочисленных больших трагедий, вызванных землетрясением и пожаром в Сан-Франциско, была и одна маленькая. Закладка яхты «Снарк» не состоялась. Сгорели материалы, за которые было уже уплачено. Негде было взять рабочих. Железоделательный завод был разрушен. Выписанные из Нью-Йорка оснащение нельзя было доставить в город. О том, чтобы приступить к работам в ближайшие недели, нечего было и думать. Оставив Роско на месте, с тем, чтобы как можно скорее снова наладить постройку «Снарка», Джек вернулся в Глен-Эллен, и принялся за рассказы. Он написал лучшие свои рассказы «Любовь к жизни», «Путь белого человека», «Сказание о кише», «Неожиданное», «Трус-негр». У него появилось подозрение, что сооружение снарка обойдется дороже, чем он рассчитывал в начале. Сноска. Рассказ «Любовь к жизни» был написан значительно раньше и опубликован в 1905 году. В июне закладка, наконец, состоялась, а Джек, наконец, нащупал основную идею романа, давно уже занимавшего его мысли. Романа, посвященного экономической жизни человеческого общества. Начал социалистический роман и ушел в него с головой. Назвать его, собираюсь, «Железная пята». Ничего себе заголовочек. «Куда тебе, бедняга-капиталист, жалкий, маленький?» Эх, и наведет же когда-нибудь класс пролетариев порядок в доме. Могучее воображение, всего два месяца назад отыскавшее способ отбросить повествование на десятки тысяч лет в прошлое, ныне создает новый прием, как перенести железную пету на 700 лет в будущее. Найден манускрипт Эрнеста Эвергарда, спрятанный после того, как олигархия потопила в крови второе восстание народа. Вот что писал в предисловии к «Железной пите» Анатоль Франц, назвавший Джека американским Карлом Марксом. «Джеку Лондону свойственен именно тот талант, которому доступны явления, скрытые от взоров простых смертных, талант, наделенный особым даром предвидеть будущее». «Железной пятой» Джек еще раз доказал, что идеи могут волновать сильнее, чем фабула, что они-то и движут миром. Он был в долгу у своих учителей и теперь возвращал им то, чем был обязан, в «Морском волке» и до «Адама» Спенсеру, Дарвину, Гексли, в «Железной пите» Карлу Марксу, популяризуя его учение в форме драматического произведения, делая социалистические и революционные идеи понятными широким массам. Карл Маркс остался бы доволен «Железной пятой». Работая над этой книгой, Джек обратился к тем обширным каталогам и картотекам, которые усердно составлял в продолжении нескольких лет. Оттуда он извлек достаточно фактического материала, чтобы роман прозвучал как один из жесточайших обвинительных актов, когда-либо предъявленных капитализму. Американцы считали экономику предметом сухим, скучным и нудным. Более того, любое обсуждение принципов лежащих в основе частной собственности и системы распределения благ, находились под таким же строгим запретом, как и дискуссии, посвященные эволюции. Промышленники и банкиры вершили дела по праву, которое до республиканской революции было известно под названием «священного права королей». «Будьте благодарны», — говорили они рабочим, — За то, что по мудрости и добросердечию нашему вы обеспечены работой и хлебом. Церковь была лишь прислужницей предпринимателей, раздобревшей на хозяйских харчах. Примером мог служить хотя бы тот случай в Чикаго, когда Джек сам столкнулся с церковью во время лекционного турне. В городе нашлись лишь два священника, именующих себя либералами, и те отказались отслужить панихиду на похоронах бывшего губернатора Джона П. Альтгельда из-за того, что тот в свое время помиловал людей, несправедливо осужденных за участие в Хеймаркетском восстании. Сноска Во время рабочего митинга на Хеймаркетской площади в Чикаго 4 мая 1886 года провокатор бросил бомбу. Полиция открыла огонь, много рабочих было убито и ранено. Гнусная провокация была использована властями, чтобы расправиться с рабочими лидерами. Несмотря на то, что вину арестованных доказать не удалось, семеро из них были осуждены на смертную казнь, остальные – к различным срокам наказания. Не отставала от церкви и так называемое высшее образование. В университетах учили лишь тому, что позволяет туго набитый карман. Все это Джек подтвердил документами и внес в свою книгу, одно из самых страшных и прекрасных произведений, написанных человеком. Если в область литературы железная питание не самый большой его вклад, то в дело экономической революции огромный. В ней он не только предсказал приход нынешнего фашизма, но подробно описал методы, к которым прибегнет он, чтобы задушить всякое сопротивление, и истереть с лица земли существующую культуру. «Железную пету» читаешь так, будто она написана вчера. С равным успехом она могла бы появиться и через 10 лет. В современной литературе не сыщешь главы более захватывающей, чем та, в которой Эрнест Эвергард вступает в единоборство с членами клуба филоматов, могущественнейшими олигархами Тихоокеанского побережья. В своем выступлении Эвергард обнажает бесплодное и хищническое нутро системы наживы и предрекает переход промышленности в руки трудящихся. Трудно найти отрывок более пророческий, чем тот, в котором лидер олигархов отвечает Эвергарду. «Попробуйте протяните ваши хваленые сильные руки к нашим дворцам, к нашей пышной роскоши. Мы вам покажем, что такое сила». В громе снарядов и кортечей – Трески пулеметов прозвучит наш ответ. Ваших бунтарей мы сотрем в порошок под своей пятой. Мы пройдемся по вашим телам. Здесь, господа, мы, мир наш, нашим и останется. Что же до тех, кто трудится, их место в грязи, Так было от века, так тому и быть. Пока власть у меня и мне подобных, Вы будете сидеть в грязи. Семилетнее плавание вокруг света на Кечи в 45 футов длиной. Железная пята – события такого размаха, по сравнению с которым задуманное путешествие на Снарке – нечто вроде переправы на пароме через бухту Сан-Франциско. Джек писал книгу, ясно сознавая, что навлечет на себя лютую злобу власть имущих. Писал, прекрасно зная, что из-за нее пострадает его карьера, что железная пята – может повредить успеху прежних произведений и погубить те, которые он еще не написал. Он работал, отдавая себе полный отчет в том, что МакМиллан, возможно, будет вынужден отказаться от ее публикации, что ни один журнал не осмелится печатать ее выпусками, и что из нее не выжить даже того, что было истрачено на еду, пока он ее писал. Это был отважный поступок особенно учитывая состояние его финансовых дел в связи с постройкой снарка. Следуя собственной команде, не жалеть средств, чтобы яхта была выносливой и прочной, он заказал самые дорогие пюджет-саундовские доски для палубы, чтобы не протекали стыки обшивки, разбил лодку на четыре герметических отсека, где бы не протекло судно, вода затопит всего один отсек». Он послал человека в Нью-Йорк за дорогим мотором, мощностью в 70 лошадиных сил. Приобрел великолепный брашпель и заказал специальную передачу для подъема якоря. Он оборудовал сказочную ванную комнату со специальными, хитро задуманными приспособлениями, с насосами, рычагами и клапанами для морской воды. Купил грибную шлюпку, а потом небольшую моторку. Он так сконструировал нос с нарка, что его не могла захлестнуть никакая волна. Правда, это стоило ему целого состояния, зато такого красивого носа он не видывал ни на одном корабле. Репортеры, присланные, чтобы взять у него интервью, писали, что стоит заговорить о плавании, как он тут же становится мальчишкой, да и только, что он нашел себе новую игрушку и хочет всласть наиграться ею. К середине лета он обнаружил, что ухлопал на снарк уже 10 тысяч долларов, а судно не готово и наполовину. Эти 10 тысяч поглотили все, чем он располагал до последнего доллара. Авторские отчисления и авансы от Макмиллана и английских издательств. 400 долларов, полученных от Маклюра за любовь к жизни, гонорары за другие рассказы, написанные после завершения до Адама. Мало того, он содержал Флору, Джонни Миллера и няню Дженни, живущих в доме, построенном им для Флоры. Бесси и дочерей в доме, выстроенном для Бесси. Чармиан, Роска Эймса и отчасти Нинету Эймс и Эдварда Пейна, Воик Робин. А на ранчо у него орудовал десятник с рабочими. Сажали, расчищали, закупали инвентарь и материалы. Издатели, которым он в феврале разослал взволнованные письма, холодно отнеслись к его просьбе выдать ему авансы в счет корреспонденции о плавании снарка. Раздобыть денег, обеспечить всех по списку, 14 родственников, иждивенцев, работников и к тому же выплачивать жалования рабочим, занятым на снарке. Этот процесс добычи денег стал известен как лондоновское ежемесячное чудо. Здравый смысл подсказывал: откажись от Снарка, по крайней мере, на время. Ты ведь не в состоянии платить по счетам. Или, если уж непременно хочешь и дальше вколачивать деньги в Снарк, брось железную пету. Компромисс? Нет, это не в его духе. По утрам с его пера лились на бумагу полные страсти строки железной петы. Тысячи слов каждое утро. А во второй половине дня, по воскресеньям, по праздникам Он готовил рассказы, статьи, очерки, что угодно, лишь бы зарабатывать сотни и сотни, пожираемые снарком. Серию статей о тех днях, когда он бродягой скитался по дороге, приобрел журнал «Космополит». Он же вдобавок прислал тысячу долларов в счет статьи, которую Джек был обязан написать до того, как уйдет снарк. Видимо, «Космополит» питал сильные сомнения относительно того, Доберется ли когда-нибудь 45-футовая яхта хотя бы до ближайшего порта? К 1 октября, это была предполагаемая дата отплытия, Снарк поглотил 15 тысяч долларов и был закончен лишь наполовину. Джек всадил в него две тысячи, полученные от журнала для всех, за издание выпусками повести до Адама, тысячу, присланную космополитам. Две, выданные журналом «Домашний спутник женщины», «Аванс за статьи о домашнем быте туземцев», и еще две, «Заряд рассказов об Аляске». Тем не менее, стало ясно, что если он намерен продолжать работы на Кетче, нужно будет взять денег под заклад дома, купленного для Флоры. Тогда же до него наконец дошло, что, наняв Роска Эймса, он совершил трагическую ошибку. Эймс был сварлив, Не умел добиться от подчиненных настоящей работы. Был бездарным организатором. Его рабочие дублировали друг друга. Он был болтлив и сумасброден. В дорого платил за оснастку, накупал ненужные материалы, раздавал чеки на оснащение, которые никто и не собирался доставлять ему. Неутомимо требовательный к себе – досконально изучающий каждую область знания, каждую сферу исследования, прежде чем писать о ней, Джек не подумал, что нужно предъявлять те же требования к работающим у него людям, и принимал желаемое за действительное. Дела осложнились еще и тем, что космополит, из которого чуть ли не палкой пришлось выбивать тысячу долларов аванса, теперь закатил объявление на всю страницу, что это, мол, он посылает Джека Лондона «Кругосветное плавание на снарке» с единственной целью писать для журнала рассказы. Запрашивают повсюду в тридорога, навязывают мне все по высоким ценам, отказываются от прежних, и все на том основании, что я тратил не свою кровное, а денежки богатого журнала. Лживые заявления журнала причинили Джеку двойной ущерб. Они в ином свете представили путешествие так что он выглядел теперь просто платным сотрудником журнала, а не искателем приключений. Не ограничившись этим, Космополит изуродовал первую статью о Снарке. Чувствуя, что с ним ведут нечестную игру, Джек, в этих случаях он всегда был в отличной форме, написал редакции Космополита гневное письмо. «Вы поступаете со мной подло. В моей практике это первый конфликт с журналом, и, надеюсь, последний». Но поскольку он возник, я ничего спускать не намерен. Либо мы работаем вместе, либо нет. Говоря по совести, я предпочел бы расторгнуть дело. Раз вы не можете поступать со мной честно и справедливо, пеняйте на себя. Я не запрошу о милости, но и сам не дам пощады. Вы хотите знать, когда я пришлю следующую статью? Сперва мне надо кое-что выяснить, иначе вам не узнать, когда будет вторая статья». Скорее придет день страшного суда, чем вторая статья. Ткань рассказа сплетаю я. Вы не имеете права ее кромсать. И вообще, кто вы такие, черт бы вас побрал. С какой стати вы возомнили, будто можете править мою работу? Вы, очевидно, решили, что я вкладываю в свои вещи свое сердце, тренированное сердце писателя-профессионала, чтобы отдать его на растерзание в угоду вкусом газетчиков? «Я категорически и наотрез отказываюсь сотрудничать с кем бы то ни было в вашем заведении». Еще досаднее, чем непомерные расходы, были затянувшиеся проволочки. Снарк было обещано сдать к 1 ноября, потом к 15, затем к 1 декабря. Доведенный до крайности, Джек переехал в Окленд, отослал Роско домой изучать навигацию и взял руководство работой по завершению судна на себя. Он пригласил 14 рабочих, назначил головокружительное жалование плюс доллар в день премиальных за скорость. Чтобы это осуществить, понадобилось заложить ранчо хило. 15 декабря, несмотря на колоссальные издержки, он понял, что снарку до конца еще все так же далеко. Опять пришлось отсрочить дату отплытия. Газеты в сатирических стишках начали прохаживаться по адресу медлительного мистера Лондона. В полном расстройстве, что Космополит перехитрил его, первым напечатав статью о снарке, домашний спутник женщины потребовал, чтобы статья о быте туземцев была представлена пока Джек еще здесь, в Сан-Франциско. Друзья заключали с ним пари относительно даты отплытия. Первым выиграл пари десятник с ранчо Хила. Пришлось и эту сумму добавить к двадцати тысячам долларов, вложенных в СНАРК. Дело было 1 января 1907 года. После этого пари налетели ураганным огнем. Друзья обступили меня со всех сторон, как шайка грабителей. Стоило мне назвать дату, как они тут же предлагали пари против. Я принимал, я спорил и спорил, и всем им платил. Газеты и журналы подняли вокруг плавания на снарке такой шум, что Джек стал тысячами получать со всех концов страны письма с просьбой взять отправителя с собой. 90% из них были готовы работать кем угодно, 99% соглашались работать даром. Несметное множество врачей, сухопутных и морских, предлагали свои услуги бесплатно, кого здесь только не было. Репортеры, дантисты, камердинеры, повара, художники-иллюстраторы, секретари, инженеры-строители, механики, электрики, отставные морские капитаны, школьные учительницы, студенты, фермеры, домашние хозяйки, матросы и такелажники. Но лишь перед одним из них Джек не смог устоять. Это было письмо на семи страницах от зеленого юнца по имени Мартин Джонсон, из городка Индепенденс, штата Канзас. «Готовить умеете?» – протелеграфировал ему Джек. «Испробуйте только», – ответил Мартин Джонсон и кинулся наниматься на кухню греческого ресторана в Индепенденсе. В январе будущий исследователь Африки был уже в Окленде, готовый к отплытию на снарке. Вот только снарк был еще не готов, так как Джек всегда считал, что его работники – обязательно должны получать хорошее вознаграждение, то к списку прибавилось еще и жалование Мартина Джонсона. Убедившись, что Роско ни на что не годен, Джек все же не рассчитал его, не воспользовался ни одной из многочисленных возможностей взять капитаном на яхту признанного мастера своего дела, а ведь с любым из них он мог бы договориться за те же сто долларов в месяц, которые собирался выплачивать Роско Эймсу. Не принял он и ни одного из первоклассных моряков, просившихся работать на снарке, пусть даже бесплатно. Вместо этого в качестве единственного машиниста и матроса он пригласил студента Станфордского университета Герберта Стольца, юношу Рослого и Покладистого. Вот и получилась команда – Джек, Чармиан, Роска Эймс, Мартин Джонсон, Герберт Стольц и юнго-японец Тачиги и ни один из них, не считая Джека, не знал, как зарифить парус или выбрать якорь. Закончив «Железную пету», Джек прочел первые две главы в клубе Рескина. Одна оклиндская газета заметила по этому поводу, что он вечно делает Окленд пробным камнем для своих социалистических идей, зная, что если пройдет здесь, пройдет где угодно. Потом он отослал рукопись Брету. Тот предсказал, что газеты либо обойдут ее молчанием, либо обрушатся на автора и издателя. В то же время он признает, что вещь хороша, и соглашается печатать ее, не считаясь последствиями. Это было смелое решение. Единственной его просьбой было, чтобы Джек убрал из книги одну сноску, из-за которой, как считал Бред, они оба угодили бы в тюрьму за оскорбление суда. На это Джек отозвался. «Если меня признают виновным в неуважении к суду, буду от души рад отсидеть шесть месяцев в тюрьме. За это время можно написать парочку книг и начитаться в волю». Да, у него были веские основания тосковать по миру и покою тюремной жизни. Снарк завлек его в совершеннейший бедлам. В феврале, год спустя после того, как он разослал редакторам издательств полные энтузиазма письма, Снарк уже столько времени находился в работе, что разрушался быстрее, чем его успевали чинить. Яхта превратилась в фарс, в лондоновскую блажь. Газеты открыто смеялись. Никто не принимал судно всерьез, менее всего те, кто на нем работал. На Снарк десятками совершали паломничество старые морские волки, морских дел мастера, и уходили, качая головами и предрекая всевозможные беды. Моряки говорили, что Снарк спланирован плохо, оснащенный того хуже, и в открытом море пойдет ко дну. Заключались пари, что он никогда не достигнет Гавайи. Корейский юнец Маньюнги, верой и правдой прослуживший хозяину три года, вынудил Джека рассчитать его, нарочно обратившись к нему с дурацким вопросом «подать Богу кофе». Он был уверен, что все равно никогда не попадет на Гавайи и днем и ночью вокруг яхты толпились любопытные, скалили зубы зеваки. Убедившись, что обстановка ему неблагоприятствует, что в Сан-Франциско яхты никогда не достроить, Джек решил повести ее в Гонолулу в нынешнем виде, а уж там закончить. Не успел он принять это решение, как Снарк дал течь, на ликвидацию которой ушел не один день. Когда же, наконец, можно было ставить его на полозья для спуска, Он по пути застрял между двумя баржами и был жестоко помят. Рабочие подвели его к полозьям и стали спускать на воду, но полозьи разошлись, снарк завалился на корму и бухнулся в вылистую грязь. Два паровых буксира ежедневно в течение недели, пользуясь утренним и вечерним приливом, тянули и тащили снарк, пытаясь извлечь его из ила. Когда Джек, чтобы подсобить, Пустил вход Брашпиль, специально изготовленные передачи разнесло в дребезги, барабан и в порошок, и Брашпиль был навсегда выведен из строя. В отчаянии Джек включил пресловутый мотор мощностью в 70 лошадиных сил, и мотор расколол доставленную из самого Нью-Йорка чугунную раму, взвился на дыбы, размажил все болты и крепления и ни на что уже больше непригодный рухнул на бок. К этому времени на судно утекли уже 25 тысяч долларов. Самые близкие друзья внушали Джеку, что он побит, что лучше оставить снарк, где он есть, и отказаться от плавания. Его убеждали, что выйти в море на подобном судне, при условии, конечно, что Джеку вообще удастся на нем отплыть, равносильно самоубийству. Ответом был возглас «Мне нельзя отступиться». День за днем Джек бушевал из-за нерадивых рабочих, бракованных материалов, из-за поставщиков, назойливо лезущих к нему со счетами, газет, беззастенчиво глумящихся над ним. Признав сейчас свое поражение, он бы сделался посмешищем в глазах всей страны. Такого стыда и позора ему не пережить никогда. Он человек слова. Пусть это последнее, что ему суждено совершить, но он поведет судно на Гавайские острова. Лучше погибнуть смертью героя в глубоких водах Тихого океана, чем выносить издевки купцов и рабочих, обобравших его, газет, превративших его в мишень для насмешек. Толпы дружков ротозеев, которые усмехались, называя его сумасшедшим, по милости которых люди начали ставить двадцать против одного, что ему не бывать в ганалулу и желающих спорить не находилось. Выбиваясь из сил, обливаясь потом, мы сволокли с нарк с искалеченных полозьев и поставили у Оклинской городской пристани. На подводах подвезли из дому снаряжение, книги, одеяло, личный багаж. Вместе с ними на палубу беспорядочным потоком хлынуло все прочее, дрова и уголь, Пресная вода и баки, овощи, продовольствие, смазочное масло, спасательная шлюпка и моторная лодка. Все наши друзья, не считая друзей нашей команды, да кое-кого из их друзей. А еще были репортеры и фотографы, и незнакомые, и болельщики, и, наконец, над всем этим тучи угольной пыли. Но в конце концов, долгий, тяжкий и мучительный труд был окончен и отплытие назначено на субботу, 2 апреля 1907 года. В субботу утром Джек взошел на палубу с чековой книжкой, вечным пером и промокашкой, имея при себе почти две долларов наличными, все, что удалось забрать авансом у Макмиллана и журналов, и стал дожидаться окончательного расчета с представителями 115 фирм, которые, это было ясно, задержали его так надолго. Но вместо поставщиков, которые должны были явиться за деньгами, на Снарк пожаловал судебный исполнитель и прибил к мачте уведомление, что яхта подлежит конфискации в случае неуплаты долга некоему Селлерсу, которому Джек задолжал 232 доллара. Снарк был арестован и не имел права тронуться с места. Джек, как безумный, носился по городу, пытаясь найти своих кредиторов, шерифа, мэра готовый на что угодно только бы вырваться. Никого. Все уехали из города на воскресенье. В понедельник утром он снова сидел на борту с нарко, раздавая кредиторам направо и налево банкноты, золото, чеки, слепой от ярости, в бешенстве, что рушатся все его планы. Он был даже не в состоянии проверить, правильно ли составлены счета, удостовериться, должен ли он еще не уплатил ли уже по тому или иному счету. Сложив все вместе, он подсчитал, что снарк, чей мощный мотор был привязан к борту в виде балласта, чья силовая передача была выведена из строя, спасательная шлюпка дала течь, а моторная лодка отказалась двигаться, этот снарк, на котором уже облупилась краска, обошелся ему в 30 тысяч долларов. Обворованный, высмеянный, оплаканный, Оставленный друзьями на произвол судьбы, как безнадежный идиот-романтик, он поднял на мачту футбольную майку калифорнийской команды, собственность Джимми Хоппера, и вручную поднял якорь. Конец третьей дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.